4. Что с ним, папа? Марина прижалась к отцу. Он умирает? Не думаю, что он умрет. Грамов поправил один из деритов, соединяющих шланги, идущий в пластиковый антиинфекционный бокс и подключенный там к лежащему в прострации в глубоком бессознательном забытии турецкому. Да он и не может умереть, ты же видишь. Он лежит на аппарате. Искусственное кровообращение, питание, дыхание. Вон, видишь, кардиограф лучевой. Не бьется сердце. Аппарат качает. Как тут умрешь, когда тебя на этом свете крепко держит. Смотри, какая скачущая у него энцефалограмма. Ага, он что-то видит там во сне. Какие-то видения. Страшные? Думаю, да. «Ты б, Настенька, пошла подсюда, отсюда, поиграла б там с Рогдаем и с Анфисой!» Обратился Грамов к внучке, махнув рукой в сторону, туда, где за стеклом стены носились в зимнем саду два Колли, он и она, Рогдай с Анфисой. «А дядя Саша выздоровит?» «Да, если ты мешать не будешь мне. Слышишь, что я сказал? Детям здесь не место». Дождавшись, когда Настенька уйдет, Грамов пояснил дочери. «Конечно, он видит страшные сны. Это ломка, так называемая. Финал наркотик очень сильный, сильнее не знаю. Если б он не спал, то ломку он такую вообще не пережил бы. Помнишь, кстати, как в 89 девятом у тебя было, когда ты шампанского в Новый год перепила?» «Ужас!» – вспомнила Марина. «Это похмелье, а ломка в тысячу раз сильнее». «Неужели нельзя было что-то другое придумать?» Дело в том, что против зомбирования человечество вообще пока ничего не придумало. Что есть зомбирование? Говоря упрощенно, сильнейшее постгипнотическое внушение. Его можно аннулировать только если точно знать, что было внушено, каким образом, в какой последовательности и так далее. Этого не знает никто, даже тот, кто зомбировал, понимаешь? Гипноз штука тонкая, в нем тьма деталей, зрительного слухового ряда. Электромагнитное воздействие мозга на мозг, так называемые биополя. Все это в точности, чтобы раззомбировать не воспроизведешь. Ну как нельзя дважды войти в одну реку или пережить вновь что-то из прошлого? Тут мы бессильны, пока. Но если зомбирование это просто гипноз, то его можно забить, заглушить, наверное, другим, более мощным внушением. Да, это можно, конечно. Но это прямая дорога в сумасшедший дом. Представь, у тебя сидит уже в подсознании программа зомби, наружу рвется, а ты на эту вредную программу накладываешь новую с запретом. Торвется, это не пускает. Они вступают в бой. Обломки этого боя спорадически врываются в сознание. Раз, другой, еще. Я как тут рассуждал? Известно, что алкоголизм, допустим, лечится гипнозом. Но не тогда, когда ты пьян, а в трезвом виде. Гипноз перебивает тягу к алкоголю. Известно, так? Кодирование, метод Довженко. Проверено, допустим. Хорошо. А наркоманию гипноз не лечит. Известно тоже. Иначе б не было большой проблемы с наркоманией. Так значит, наркота сильнее заговоров. Так, впрочем, и должно быть. Наркотик вторгается в самое сердце, что ли, организма химию клетки, меняет все. Внутрь влезает хуже, чем вирус, не просто в клетки, в их химизм. Какие уж тут заговоры, психотерапия, убеждения. Наркотик точно плогом счищает все, освобождая путь себе. Все прочь, любые соображения. Здесь только я живу. Я героин, к примеру. Все остальное по боку. Какое там зомбирование, убить Меркулова, Какое там, бифан в вколоть, понюхать кокаин. Вот это дело. Зомбирование, все наносное. А героин бифан срезает все это под корень. Сейчас турецкий твой давно уже не зомби. Теперь он наркоман. тяжелый наркоман. Переживает ломку на аппарате. И сколько он будет лежать на аппарате? Посмотрим, точно не скажу. Несколько месяцев. Должно произойти перерождение. Ты знаешь ведь, что все клетки живых существ довольно быстро гибнут, оно новые рождаются. идет непрерывная замена. Через год любой организм состоит уже из совершенно других клеток. И в этом смысле мы все перерождаемся десятки раз за жизнь. Подчиняясь заложенной в генетике программе. Во всем живом заложена программа обмена. Программа очень сильная. «Даже у мертвых продолжается рост новых клеток, обмен, размножение». «Как так у мертвых? Размножение?» «Конечно, клеток. Некоторых». «А что-то удивилось. Любой ребенок знает это. Но волосы, положим, у мертвеца растут? Растут. И ногти. Знаешь, как отрастают после смерти? Ого-го!» Граммов кашлянул несколько виноватый и поспешил вернуться к турецкому. Так вот, через полгода все клетки у него заменятся, и те, которые захвачены, как бы сказать, наркотиком, они умрут, естественно. А новые, некая субстанция, уходят вместе со шлаками. Отсюда логика подхода. Познали химию, она убила заговор. Теперь осталось выстирать ее само. Останется природная основа, понятно? Я просто разложил процесс изгнания, исчезновения заклятия на два этапа. Когда-то попытаешься поднять его. Спешить не будем. У нас сейчас март на дворе. Нет. Сегодня 3 апреля. Марина видела, что отца что-то беспокоит. Какая-то внутренняя мысль тревожила его. Отца явно заставила встрепенуться слово «когда», прозвучавшее в ее вопросе. Конечно, если бы все шло нормально, если бы оснований для беспокойства не было, разве отец просыпался бы в пять? 4 утра. Разве он начал бы снова курить, бросив курить еще в 86 -м? Он явно боялся чего-то, не договаривал. Она хотела сегодня спросить его об этом, но не спросила. Ей было страшно об этом спросить. «Ну хорошо», – вздохнул Грамов, включив еще один дополнительный контур очистки крови, прокачиваемый аппаратом. Пойдем теперь посмотрим, как там мама и Оля с Коленькой. Они вышли из отсека турецкого и направились в соседний блок, блок С. Аграмовой. По дороге Марина погрозила пальцем Насти, носившейся с собаками по зимнему саду. В лабораторном корпусе городка Навроде был зимний сад с маленьким плавательным бассейном в центре. «Смотри, опять в воду упадешь, как вчера. Уже чихаешь ведь?» «Да пусть себе чихает. Это даже хорошо», – заметил Грамов, Настин дедушка. Солнце скатилось за сопку. Со стороны барака донесся сильный неприятный звук истошный скрип. «Конец!» – выдохнул Юрка Фомин и встал. «На ужин?» – спросил турецкий. «Они не кормят лишнее, не нужно. Подухнем?» «Нет, никто не подыхает. И пять, и десять лет. Здесь можно жить и так. Но жрать-то хочется». «Еще бы!» – согласился Юрка. ух, мы и вылипли!» Старик, сунувший турецкому утром раскаленный черпак, наклонился к уху бича. «Ага», — обрадовался бич и весело взглянул на турецкого. «Ну-ка, сюр, сюда». Турецкий подошел. «Ты говорил, что знаешь, что будешь делать, когда отсюда выберешься, так?» «Да», — говорил. «Слушайте все», — гаркнул бич, обращаясь к народу, сползавшему со склона сопки к дороге, к бричке. Он сказал, когда я выберусь отсюда. Стоящие вокруг брички громко и по-театральному фальшиво захохотали в угоду бичу. «Ты обязательно выберешься», — пообещал бич. «Вот только когда?» Находившиеся далеко, еще на склонах сопки, невесело усмехнулись, услышав это самое «когда». «Никогда!» — подхватил мысль старикашка-стукач, но тут же, получив от бича кнутом, сел от удара на землю. «Прошу без суфлеров, заметил Бич. Задрав неестественно назад, Бричка опиралась перед кома землю, раскидав безвольно оглобли в разные стороны. «Ты, ты, ты, ты, ты, ты и ты, Бричка», — скомандовал Бич. «А ты, ты и ты, ты ось починить». Трое выбранных для починки оси тут же откатили ее на обочину и быстро стали чинить, кроша ее молотками. Шестеро приставленные к бричке быстро распределились следующим образом: Йорков амина Турецкие были запряжены, как утром. А остальные четверо, среди которых оказался и старикашка-стукач, заменили два колеса, подхватив подвой с каждой стороны передок брички и держа его на весу. Свистнул кнут. Бричка медленно поплыла, опираясь о землю двумя колесами и восемью ногами. Четыре ноги впереди, принадлежавшие Турецкому и Юрке Фомину, были не столько опорными, сколько тягловыми. «Можно не спешить», – шепнул Юрка Турецкому. «На работу бегом, домой катафалкам». Бич развалился в бричке и устало прикрыл глаза. Солнце из-за хребтов освещало из последних сил облака, Замершие прямо над головой, пушистые, светлые, нежные. Бричка медленно ползла в гору, а мир вокруг нее оставался по-прежнему вечным, прекрасным и удивительным. Турецкий почувствовал вдруг, что труд их, сотен, а может и тысяч несчастный и выбитый труд, ничто перед всем остальным солнцем, горой, облаками, воздухом, ветром, водой. И в и страдавшейся за годы годы опасной, и, в общем-то, грязной работы, душе турецкого родилась внезапно какая-то тихая нота умиротворения. Он уже не проклинал никого, никого не жаждал убить, отомстить кому бы то ни было, наказать, рассчитаться. Всё смыло с его души, и ничего уже не хотелось ни думать, ни вспоминать, ни страдать. Но, видно, не так просто устроен наш каторжный мир. Даже минуты высшего умиротворения кончаются. Тревожащий душу турецкого звук словно родился внутри его, в животе, может быть, в спине, в голове, во всем теле. Это было что-то ужасно знакомое. – закричал турецкий, сам не зная от чего. Свистнул немедленно Кнут. А завтра на песок! «На пару вот с суфлером. Бич ткнул рукоятью кнута, указывая на старика-стукача. И у того от распахнувшейся перед ним перспективы мгновенно подкосились ноги. Бричка слегка наклонилась.